глава девятнадцать оказавшись в родном святилище колдун устало сел прямо на плиты пола у портальной арки и разразился потоком браня ругал он себя тихо но со вкусом затеяливо заодно досталось и служителемм стража порога и отрядом императора и царицы и лично та с его соглядатыями по всем окрестностям косссара упустил он упустил Какими бы исключительными навыками не обладал чародей он был один, и в последнее время это ощущалось все острее. Нет, он не был готов признаться самому себе, что не справился, потому что это означало бы признать, что он не справился с поставленной перед ним с самим сатехом задачей. Просто было тяжело. Разумеется, он успел очень многое, но даже он просто не мог оказаться в нескольких местах одновременно. И как теперь быть? выжидать где то в песках как когда то выжидал у храма, а если ануират не пожелает отпустить мертвого царевича никогда или предпочтут доставить его владыки лично придется ли тогда самому колдуну вступать в бой с порождениями псоглавова эта мысль вызывала в нем отголоски азарта и невольную дрожь интересно скольких ануират он мог бы забрать с собой долго ли сумел бы продержаться против них но нет владыка первородного огня не желал гибели своего последнего жреца прежде нужно было успеть еще так много да хотел бы он знать что за негласный договор существовал теперь между с сатехом и стражем порога когда то занявшим его место подле владычицы таинств договор о защите этого потомков и сера о сохранении его во имя неких грядущих свершений за участь мертвого царевича мак боялся больше чем за себя потому что в наследнике была надежда воплощенная надеждой его и прекрасный мудрый серкат и всех тех кто был до них один интересно так ли ощущало себя серкат когда то до того как им было подарено счастливое время единства помыслов и дел под семьью этого самого храма время вспоминать которое было так больно и так сладостно со вздохом колдун поднялся Он должен был встретиться с царицей и выслушать от нее новости и распоряжения, если таковые имелись. Ведь формально в охоте на мертвого царевича он не участвовал. Колдун путешествовал по Хардае на свой страх и риск, а Махисат, напротив, не хотела рисковать им и не направляла на поиски. Но она не ведала, что их пути уже начинали расходиться. Узнать последние новости не помешало бы. Сейчас события проносились с такой головокружительной скоростью, Что за время его сравнительно недолгого отсутствия в столице, небеса с землей могли поменяться местами, но прежде ему требовался отдых. Сил на свою охоту он потратил немало, хотя результат того стоил. Никто не обнаружил путников. Божественное вмешательство божественным вмешательством, но воля богов была во многом заключена и в действиях тех, кто верил в них. «Ничто в этом мире не творится само по себе», — любил оговаривать Серкат. Прежде чем отправиться к источникам по цветелищам, чародей заглянул в центральный зал, проведать своих ша. Охранный круг был не тронут, самец традиционно отправился на ночную охоту. Зато, заслышав его шаги из-под науса, выглянула самка. Забавно тявкнув, она вылезла и потрусила к нему, радостно помахивая раздвоенным хвостом. Переступив черту, колдун опустился на одно колено и обнял свою ша. отмечая, что за последнее время она хоть немного отъелась. Самка как следует обнюхала его, ткнулась мордой в лицо, убеждаясь, что с ним точно все в порядке, и положила голову ему на плечо, счастливо вздохнув. Маг не удержался от улыбки. С приходом священных зверей древнее святилище Ожила стало еще более родным. Шаза урчала и схватила его за край одежд, настойчиво потащив к Наусу. За задумавшись колдун пропустил этот момент и потеряв равновесие едва не упал стой помыться то мне хоть можно со смехом возмутился он да и поесть неплохо было бы самка выпустила ткань и склонила голову на бок глядя на него требовательно и выжидающее примерно так выглядят все женщины когда стоят уперев руки в бока и притоптывая ножкой от нетерпения но ну, нельзя же же лицо без омовения к священным зверям да еще и под наос улыбнулся колдун я понял меня долго не было ты устала шай издала нечто среднее между рычанием и тихим подвыванием и малыши из тебя все соки пьют еще одно тихое подвывание и вообще лапы размять не мешает короткое тявканье до рассвета время у меня есть недовольное бурчание хорошо вернусь быстрее со смехом заверил маг ша проводила его до выхода убеждаясь что он пошел именно к источникам а не куда нибудь прочь из храма колдун сдержал обещание и задерживаться не стал совершив омовение и испив из источников он почувствовал как сила храма вливалась в него и как уходили тревоги сатех был на его стороне, а значит все грядущее было ему по силам наскоро утолив голод слегка зачерствевшей лепешкой и переодевшись в чистую схенте маг вернулся в центральное святилище ша нетерпеливо кружила у наоса завидев его самка тявкнула и подбежала ближе а затем подтолкнула его к наосу чародей осторожно чтобы ненароком не раздавить никого из щенков заполз в логово хорошие прогулки прекрасная шепнул он потрепав свою ша за ушами самка благодарна лизнула его руку и устремилась к выходу преодолев расстояние за какие то пару прыжков колдун вздохнул устраиваясь поудобнее полусонные щенки льнули к его боку в поисках родного тепла прикрыв глаза маг поглаживал их мягкую шорстку и прежде чем провалиться в сон подумал о том что нет один он все же не остался